Слушай, молодой человек, и сути. О тебе я много наслышался от своего старого друга. Да и приехал ты из такой долезны. Звесь, оцени на свежую голову неудобства наших темных бурливых дней и скажи по сердцу свое мнение. Часть знаешь дела-то великого Петра. Конечно. -с. Что в Риме в 200 лет от первой пунической войны до августа все эти сулы до да катоны сделали, то он в свою токма жизнь он один в России совершил. Первые преемники были куда ни не по нём. Хоть двор при царице Анне Иоанновне, как бы так выразиться, был на фасон немецкого, плохонького владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду В глубине-то страны. Еще по-русски жили и говорили. Царица Беронова детей нянчила. Курлянским конюхам да ловчим все правление в опеку отдала. Но ведь эти-то Бероны, Астерманы и Минихи, они все-таки были подданные русские. Во имя России действовали. И повального онемечения у нас не было. Правительница Анна Леопольдовна. Слыхал ты про нее и про ее тяжкую судьбу? Слышал, но мало. В школе и на службе было не до того. Кое-что, правда, проскальзывало. Но так скажу вкраткости и о ней. Она драмы Адиссона. Заиру Вольтера любила декламировать, и по три дня простонравная обеспечница не чесалась. При ней зато немцы немцев ели. И нам от того было свое приятство и польза. А покойная государыня, божество мое Лисавет Петровна, ах, что греха таить, при ней, не на твоей, разумеется, памяти. Все у нас иноземным, французским стало Обычай, нравы, моды И, что самое главное, язык Но все же, голубчик ты мой, хохрик Лучшие русские люди Лучшие умы и сердца ее окружают, Умела она их выбирать и ценить И я, российский природный поэт И ведь и я, я, Ломоносов Недаром, слышь, ты по сердцу от души ее воспела. Как же, как же! Помню ваши стихи. Царей и царств земных отрад и другие, о ней же, владеешь нами двадцать лет. Она смертную казнь отменила в России. В Москве, по моей мысли, открыла университет на родине твоей, на Украине. В Батурине, тоже в сходстве моего прожекта, открыла бы, если бы не померла. И свято чтила, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого, единого в мире моего героя Петра.